Карл Хоткевич, бывалый воин, сражался в Нидерландах под предводительством герцога Альбы и видел, как принц Мориц Оранский восстановил в своих войсках древние изобретения: шаг в ногу под музыку и движения отдельными согнутыми ротами. Хоткевич сражался с ашабедами, сражался с турками, и удивить его в военном деле было трудно. Военная задача Хоткевича состояла в том, чтобы прорваться через Пятницкую к Красной площади, там, где были ворота в Китайгородской стене. Переправа через Москву-реку была под огнём артиллерии Кремля. Если бы Пожарский ещё отступил, то он попал бы и под огонь Хоткевича, и под огонь воинов с Труса и Будилы со стен Кремля. Дмитрий Михайлович держался из последних сил. Войска Нижегородская спайна было крепко, но оно в бою третий день. Вперёд идти не было сил, назад отступить было нельзя. Дмитрий Михайлович прожил жизнь гордую и горькую. Он не отступал даже тогда, когда не верил в победу. Думал Дмитрий Михайлович: вот встану я обнищал и потом ока князей стародубских жизнь мою возьмите чести не отдам Дмитрий Михайлович смотрел на то, как славно бьётся нижегороц. Он видел, что бой колеблется. Хоткевич орвался к Кремлю, фронт медленно поворачивался вокруг Климентовского острожка. Гетман хотел втоптать пожарского в Москву реку. Спускалось солнце, гремели впереди пушки оружейники Конектидо-Давыдова. В пыли и дыму стрелял Давыдов то в немцев, то в венгров, то в поляков. Ему казалось, что огонь пушки моет поле, но снова выступает из земли новая рать. У Дмитрия Михайловича смотрел, как поддаётся левое крыло нижегородцев. Налетали конные учённые войска. Дрались все по-разному: то били по лашами, то стреляли в упор из пистолетов, отходили в сторону ширенгами. Налетала вторая ширенга, опять стреляла. Двигались по тогдашнему улицкой. Налетали многими ширенгами, били артиллерии. Повалены были дощатые щиты гуляй городов, на боку лежали турусы, показывая переломанные колёса. Отступали медленно, оттягивали пушки, зацеплялись опять за печные трубы, садились в погребные ямы, стреляли опять. Кислый дух стоял от пушек, охлаждаемых уксусом. По ордынке и пятниской наступал Хоткевич, вбивая русских в землю. Он видел, что казаки отошли за Яузу. Тогда он направил удар на острожек у церкви Климент. После жестокой сечи на Дострожском поднялось польское знамя. Тогда ожили казачьи таборы. Плохо вооружённые полугулые люди с оружием в руках бежали через реку на брогов. Хоткевич протискивался как кабан через колючки между войском Пожарского и казачьими отрядами. Казаки отбили острожок и остановились. Тот, кто сражается стоя на месте, тот побеждён уже, думал гетман, посылая венгров в пятигорцев и польские хоругви друг за другом. Надо было прорваться по Пятницкой в том месте, где можно навести мосты к Кремлю. Уже обозы подвигались в крике, везли хлеб и сало. К ночи надо было быть в Кремле. Сейчас решал судьбу боя. Хаткевич продирался между казачьим острожком и развалинами гуляй-городков. Он смотрел на бой со стен Донского монастыря и ждал часа, когда можно бросить последние силы, чтобы смять русских. Бой колебался. Приближалась музыка, знакомая и чужая, не русская и не польская, минуэт. Хаткевич смотрел со стены приближался отряд, отряд немалый, батальона два. Люди шли журавлиным шагом. Добрые войска, треть людей с мушкетами. Впереди их летисты, за летистами люди с алебардами, за алебардистами палач с чёрным мешком на голове и с большим мечом на боку.